«Швабрин, Алексей Иванович, вот уж пятый год, как к нам переведен, за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал. Он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги. Да и ну друг в друга пырять. А Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях. Что прикажешь делать? На грех мастера нет». В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч», — сказала ему капитанша, — «отведи господину офицеру квартиру, да почище». «Слушаю, Василиса Егоровна», — отвечал урядник, — «не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» «Врешь, Максимыч», — сказала капитанша, — «у Полежаева и так тесно. Он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера, как ваше имя и отчество, мой батюшка».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 «Иван Игнатьич», — сказала капитанша кривому старичку, — «разбери Прохорова с Устини, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». «Ну, Максимович, ступай себе с Богом». «Петр Андреевич, Максимович отведет вас на вашу квартиру». Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мне». Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Саверич стал в ней распоряжаться. Я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек, по улице бродило несколько куриц.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 Мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчном халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение но он просил нас идти к Василисе Егорне, обещаясь быть вслед за нами».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 А какое у нее преданная Частый гребень да веник да алтын денег, прости бог, с чем в баню сходить? Хорошо, коль найдется добрый человек, а то сиди себе в девках, вековечной невестою. Я взглянул на Марью Иванну. она вся покраснела и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее. Я спешил переменить разговор.